Часть 3. Заговор Проклятые доски! Как они скрипят! Не оступитесь, мистер Гатлинг! Дайте мне вашу руку! Я знаю дорогу, как свои пять пальцев! Ха -ха. Ведь два десятка лет брожу я по улицам этого острова! Время-то как бежит! 20 лет. Стояла глухая ночь. Звезд не было видно. Вторые сутки весь остров затянут сплошной завесой тумана. Теперь близко. Один брик, два фрегата и еще один колесный пароходик, и мы уцели. Вы сами бывали на этой подводной лодке? Бывал не раз. И говорил с немецким матросом, который плавал на ней. Он только в прошлом году умер от цинги. Я не специалист, но матрос уверял, что все механизмы лодки в исправности, и ее еще можно привести в порядок. Знает ли об этом Слейтон? Думаю, что знает. Хм. Не с этой ли лодкой он и вас хотел переправить на Азорские острова? Но почему же тогда он сам не захотел воспользоваться ею, чтобы выбраться из этих гиблых мест? У нас передают друг другу на ушко, что его там, на материке, давно ждет веселиться. И выходит, что остров погибших кораблей – самое подходящее для него место. Уж тут никто не найдет. Да я на крыльях готов бы улететь отсюда. Слейтон – деспот и грубиян. Он форменно поработил нас. Каково это на старости лет получать зуботычины и питаться одной рыбой? а я так люблю покушать. Ох, как люблю! Хоть бы один раз еще пообедать по-человечески!» И они замолчали, каждый думая о своем. После того, как Гатлинг победил Слейтона, публично опозорил его, как говорили на острове, и вырвал у него из рук мисс Кингман, Гатлинг был обреченным и знал это. Слейтон ждал только случая, Он хотел так уничтожить соперника, чтобы самому остаться в стороне и не вооружить еще больше против себя мисс Кингман. Гатлинга могло спасти одно бегство. Но как бежать отсюда? Ни плод, ни лодка не могли двигаться в этой зеленой каше водорослей. Тернип дал ему мысль о бегстве на германской подводной лодке. В строжайшей тайне подготовлялся побег. В заговоре участвовали кроме Гатлинга и Тернипа, мисс Кингман, Симпкинс, жена Тернипа и три матроса, имевшие некоторое понятие о работе с машинами. Лодка действительно оказалась в относительном порядке. Кое-что заржавело, кое-что требовало починки, но все главные части механизма были целы. Имелся даже радиотелеграфный аппарат. Началась работа по ремонту, Она шла медленно. С величайшими предосторожностями приходилось пробираться ночью обходными путями, мимо резиденции, где стояла стража, и работать до зари, чтобы за час до рассвета быть уже на месте. Мало-помалу лодка была приведена в порядок и наполнена провизией, консервами, хлебом и вином. Но за два дня до предполагавшегося отплытия случилась одна неприятная неожиданность. Увлекшись работой, Гатлинг несколько запоздал. Когда он возвращался обратно с двумя матросами, им встретились островитяне из партии Слейтона, которые вышли на заре ловить рыбу. Они подозрительно осмотрели Гатлинга и прошли мимо. Не приходилось сомневаться, что Слейтон сегодня же узнает об этой подозрительной ночной прогулке Гатлинга в обществе двух матросов и примет меры. Надо было действовать немедленно, и Гатлинг распорядился сейчас же оповестить участников побега, чтобы они вооружились, это было предусмотрено, и шли к подводной лодке. Остров проснется не ранее, как через час, этого было достаточно, через 20 минут беглецы были в сборе. С невольным волнением они тронулись в путь к подводной лодке». Она заблаговременно была отведена на относительно свободное от заросли место, где можно было погрузить ее в воду. Небольшой плод стоял у старого парохода.